«Глава? Третья. В груди становится тесно. Меня преследует странное предчувствие, что здесь таится какая-то подстава. Не может всё пройти идеально, не с отцом». «Итак», — говорит адвокат, — кладёт свой чемодан на стол и вводит нужные цифры. Неспешно достаёт и документы. Именно Панин был посвящён во все тайны. Друг семьи и, наверное, единственный человек, который понимал отца. А я? А что я? Я девчонка. Когда-то я ещё хотела подстроиться под отца. Состригла волосы, стала ходить в военный кружок. Пришла к нему и сказала, что пойду в армию. Буду как он и его солдаты, не хуже. Дура. В моей четырнадцать он не понял моих стремлений. Дал мне пощечину и сказал, что бабам место на кухне, а не на поле боя. Я не возненавидела армию. Снова мне подсознательно засела установка, что мужики должны служить, что без стандартного срока в армии мужчина не может состояться. Может быть, поэтому я напрочь отшивала парней, которые гордо заявляли, что их отмазали предки, и армия для дебилов. Для меня это крайне дико и ненормально. Меня пихают в бок, вытягивая из мыслей, как со дна океана, и я, хлупая ресницами, сосредотачиваю внимание на происходящем». «Вы всё слышали?» — спросил меня Лев Дмитриевич Панин, и я честно покачала головой. Он тяжело вздыхает и обречённо смотрит на свой лист бумаги. Потом вопросительно на Рената. Ну и я. Только у того челюсть сжата, зубы почти скрипят, а моя коленка в его руке почти хрустит, так сильно он её сжимает. Ну «Вот старый хрен!» — удивляет он меня словами, судя по всему, об отце и поворачивается ко мне всем корпусом, кидает взгляд на свою руку и убирает, словно ошпарился. «Твой отец хотел уберечь тебя от непродуманных поступков», — выплёвывает он слова, начинает явно издалека. Кровь стынет в жилах от его тона. Что это значит? Ближе к делу. Прошу я и слышу, как адвокат откашливается, чтобы я следила за языком. Но меня волнует неприличие, А то, как пристально смотрит на меня Ренат. «Да что происходит?» — вскрикиваю, начиная злиться. «Трындец!» — слышу я сбоку и оборачиваюсь к Захару. Злой, даже непривычно. «Нам придётся жить здесь пол сраных года, чтобы получить следующее назначение и звание. Иначе он хватается за свою голову и проводит по своему обритому по-военному ёжику. «Гражданка!» цедит сквозь зубы. Мой мозг не воспринимает данную информацию. В голове каша. Что он сказал? «Что за бред? Вы будете жить здесь?» Я смотрю на обоих, и, кажется, мой мир начинает рушиться в этот момент. «Со мной?» «И только потом получите возможность и дальше щеголять по миру?» Пытаюсь я осознать происходящее. Все трое кивают. Уныло. Тяжело. «Нет». «Неправда. Просто такого не может быть, мать твою». «А ты свои деньги?» «Кто-то из них говорит это. Я вроде слышу слова, но они как разбросанная по сознанию мозаика. Не могу собрать общую картину, хоть и стараюсь, ползая на коленях. Что-то не то. Где подвох?» «Я не понимаю». Выдаю с нервным смешком, продолжая глядеть по очереди на каждого мужчину в этой комнате, ожидая получить вразумительный ответ. «Екатерина Анатольевна, для защиты вашего капитала и контроля за вашим поведением молодые люди представлены к вам». Монотонным голосом начинает объяснять адвокат. «Няньками», — подбираю я правильное слово, и парни издают неопределённый звук, похожий на рычание. Я нервно вскакиваю, оборачиваюсь, смотрю по углам. «Это не по-настоящему. Не может быть правдой!» Такое вообще бывает? Мне уже давно стукнуло 18 Я взрослая девушка, умеющая за себя постоять. Этот фарс должен закончиться прямо сейчас. И где скрытая камера? Расхаживаю по комнате, пытаясь найти доказательства того, что это всего лишь глупая шутка. Переворачиваю весь стол вверх дном, подбегаю к рядом стоящему дивану и раскидываю подушки в сторону, оглядываю библиотеку ища, где может быть спрятан сей прибор. Взяв стул, несу его в сторону висящей огромной картины. Но мужчина, а им оказался Ренат, останавливает меня, отбирая несчастный стул, что я не собиралась отдавать без боя. «Это не шутки, киска. Всё вполне серьёзно». «Не называй меня так», — разозлилась я на Рената совершенно необоснованно. «Но именно он в компании Захара теперь препятствие к моей свободе». «Я — Катя. Запомни раз и навсегда». «А, нет! Для вас, Екатерина Анатольевна!» «Да что за бред! Мне двадцать лет! Я почти всю жизнь жила одна. А сейчас вы хотите, чтобы два перекачанных тестостероновых солдафона читали мне на ночь сказку?» «Это я говорю нашему семейному адвокату, что стоит в стороне и с удивлением во взгляде смотрит на меня, словно я сумасшедшее создание». Может, они меня ещё и в постельку должны укладывать, чтобы всякие злые насильники в неё не забрались?» Процеживаю ядовито, сжимая до боли кулаки.